Глава четвертая. Ночью меняем позиции. Я тороплюсь закончить все до двенадцати, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая, весь мой участок освещен как днем. Это затягивает переход на всю ночь. Пулемет из под моста стреляет почти без п е р е д ы ш к и Чувствую, что много хлопот будет с этим пулеметом. Он пересекает все мои коммуникации. К утру там появляется еще пушка, а отвечать мне нечем. Патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь ротными минометами. У восьмидесяти двух нет мин. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии, но у них с б о е припасами т у г о Раза три только за ночь стреляют. Участок отвратительный. Перерезан высокой железодорожной н насыпью. Она извивается вдоль подножья кургана, заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого, только верхняя часть оврага, окопов траншей. Никаких. Уступающие на место бойцы первого батальона ютятся по каким-то ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом. Вдоль оврага, по ту сторону насыпи, кое-какое подобие окопов все-таки есть, правда без малейших признаков соединительных ходов. Да, это н е м е т и с Там с одного конца до другого почти не согнувшись пройти можно. Участок сам по себе невелик для нормального батальона, каких-нибудь шестсот метров, но у меня всего тридцать шесть человек. Было четыреста, а стало тридцать шесть. И н а с ы п э т а проклятая разрезает участок на две неравные части. Правый фланг на кургане. Раза в два длиннее левого. А у меня две роты по восемнадцать человек, фактически два отделения, плюс два командира роты и три командира взвода. Пулеметчики и минометчики не в счет. Вот и управляем и всеми без ходов сообщения. Днем каждый боец превращается в отдельную отрезанную от всех огневую точку. Участок вдоль и поперек простреливается немцами. Ищу себе КП, хотя бы временное, чтобы установить телефон. Сплошные развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает в ы р у ч а е т Валега. Находит трубу под насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то артиллеристы. Долговязый лейтенант с маленькой торчащей во все стороны отдельными волосиками бородкой встречает меня в штыки. Не пущу и все. Нас и так тут пять человек, а ты еще целый штаб тащишь. Но я не расположен к дипломатическим разговорам. Приказываю ставить телефон, а дютанту старшему писать донесения. Артиллеристы ругаются. Не хотя т сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому начальнику артиллерии. Ну и ж а л у й с я р а с п о л а г а й с ь хлопцы, и все. Не с места пока не скажу. связи с там больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои незабудки и тюльпаны. Харламов, адъютант старший. Близорукий потерял, конечно, самую нужную папку и всем мешает роис под ногами. Должно быть, там забыл на старом КП. Бормочет он себе поднос, растерянно глядываясь по сторонам. Удивительная черта у этого человека: всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски. и собственный бумажник, а карандашах и ручках говорить уже нечего. Часам к пяти приходят командиры рот. Ну как, спрашиваю? Карнаухов, командир четвертой роты, вместо убитого Петрова, пожимает своими широченными плечами. р а с тыкал пока. п у л е м е т еще ничего, а бойцы? Придется день пересидеть как-нибудь, светает уже, а ночью за лопаты браться. В таких окопах долго не продержишься. У Крнаухова о низкий, слегка глуховатый голос, говорит немного запинаясь. Может быть, просто слова подбирает. А в общем мне он нравится. Пришел он к нам дней десять тому назад. большой косолапый с густыми сросшимися на п е р е н о с и ц е бровями сероглазый с мешком за плечами согнувшись протиснулся в узенькую низкую дверь мы как раз обедали суп из с у ш е н о й картошки и сухари он отказался и попросил воды выпил с аппетитом большую чуть ли не с ведро к р у ж к у вытер губы улыбнулся Весь ваш запас должно быть в ы д а л И спросил, где его рота находится. Да вы посидите, очухайтесь с п е р в а Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью намокший с красной полоской от фуражки лоб. Целый месяц в госпитале очухивался. Три кило даже прибавил. Табаку вот на дорогу не дали. А без табаку сами знаете как. Харламов дал ему закурить. Он скрутил цигарку совершенно невероятных размеров и стал молча курить. Я задал несколько обычных при первом знакомстве вопросов. Он спокойно, немногословно ответил, присел в углу на собственный мешок. Потом в стал, поискал глазами, куда бросить окурок. И так и не найдя подходящей пепельницы, выбросил его за дверь. Ну, кто меня поведет? Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемы расположения огневых средств противника. На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншей, потеряв при этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не по фронтовому, чистенький, зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то на п о л о ж е н н о е на колени тетрадке. Письмо на родину, что ли? Нет, так чепуха. Смутился и попытался встать, нагнув голову. Тетрадку он торопливо сунул в карман. Должна быть стихи.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 Сейчас он стоит передо мной, слегка ссутулившийся, небритый. Я знаю, что ему, так же как и мне, больше всего хочется спать. Но он еще будет в ы с у н у в кончик языка рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли с т а р ш и н ы ужин. Фарбер, к о м роты пять, сидит на кончике ящика из под патронов, усталый. Как всегда р а с с е я н н о безразличный, смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза его от бессонницы опухли, щеки, и без того худые, еще больше ввалились. Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Толговязый, сутуловатый.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 Барабанит пальцами по столу. Помните, Фарбер, говорю я ему, участок у вас неважный, на артиллерию особенно не рассчитываете, все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем, кроме т р е с к о т не никакого толку. Он молча кивает головой, длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно. монотонно. На дворе сквозь щели видно совсем уже р а с с в е л о Я отпускаю командиров рот, звоню в штаб, что передислокация окончена и прием издаточные документы, п о с ы л а ю со связным. Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивает на другом конце трубы какие-то свои координаты по телефону. По-видимому, скоро заговорят наши пушки.